Глава двадцать первая. Всё должно быть конечно И если рассуждать о смысле жизни, здесь я соглашусь с Эриком. Вот и серия книг, фильмов, даже самых-самых полюбившихся героев должна обязательно заканчиваться. По моему мнению, на пике. Чтобы читателя не возникла оскомина от истории, она должна закончиться тогда, когда читатели ещё любят героев. Как не тяжело, но надо уметь прощаться с ними. О писательстве. «Владимир Сергеевич!» В кабинет главного врача вбежала медсестра Марина вся в слезах. «Там посетительница скандале орёт. Может, полицию надо вызвать?» «Я разберусь, не надо», — сказал главврач и спустился на первый этаж. «У вас правда есть такие деньги, чтобы так отвратительно себя вести?» Ругалась на санитара, яркая женщина в возрасте на проходной психбольнице. «В чём причина ваших возгласов?» — спросил он у дамы. «Мне надо знать, здесь ли находится моя тётя Песя». — ответила она Владимиру Сергеевичу. — А этот дуболом меня не пропускает. — Вы пишете запросы мы вам отвечаем, — сказал он громкой даме. — Давно уже пора всё оцифровать. Посетовал он больше сам себе. — Вот вы, я вижу, человек до положительный. Вы должны меня понять, где я и где подождать. А тётя Песе, если она вообще жива, то подождать это совсем не про неё. Вот подумайте, если я ваш запрос так во все больницы буду писать, то меня не хватит даже на одну рузу. «А ведь я должна проверить всё Подмосковье. Вы хотите, чтобы я то время, что мне осталось, провела вот здесь?» Она повернулась к санитару и угрожающе сказала. «А вы, молодой человек, поверьте моему большому опыту. Найдёте приключение на то место, где спина заканчивает своё благородное название. Пустите меня в ваш архив. И если её у вас нет и не было, то вы меня забудете раньше, чем выветрится запах моих духов». Женщина так много говорила и так много кричала что у Владимира Сергеевича началась мигрень. «Марина», — сказал он, уже мечтая о таблетке, — «отведи даму в регистратуру, проверь данные, которые она требует». Нестерпимая жара, видимо, доканывала всех. И эту истеричную даму, и главврача... Он ушёл в кабинет, выпил обезболивающего и лёг на тахту за ширмой. Владимир Сергеевич не заметил, как уснул. Спал он долго, крепко и глубоко. Не медсестра Марина, можно сказать, приближённая к нему никто либо другой так и не решились будить, зная, как главврач страдает мигренью, и потому, закончив день, просто разошлись по домам, оставив его в кабинете. Проснулся он от запаха гари и, выскочив в коридор, увидел в закрытой к тому времени регистратуре огонь. Стараясь быстро прийти в себя, Владимир Сергеевич нажал кнопку пожарной тревоги, попутно набирая 112. «Психбольница города Руза, у нас пожар!» прокричал он в трубку. «Принято. Пожарный расчёт выезжает», — ответил женский голос, почему-то показавшийся ему знакомым. Но зацикливаться на этой мысли не было времени. «Я выиграла», — сказала Зоя вишна закончив разговор и сняв наушник. Пожарку всё же позвонил главврач. «Так что, Юлий, ты мне должен тысячу. Хорошо, что я все звонки с вышки у психбольницы, идущие на 112, перевела на себя. Ему что, заняться больше нечем?» — ответил Юлия обиженно. «Дома отдам». «Я как-то в форму пожарника деньги не брал, не думал, что пригодятся». Юлий сидел в полной экипировке, готовый хоть сейчас приступить к тушению огня. «Да ты знаешь, он у них там во все дела лезет, никому, видимо, не доверяет. Даже ко мне лично спустился, что было очень странно», — пояснила Зоя Савишна. «Ты всё правильно рассчитал?» — спросил Василий Васильевич Эрика, управляя пожарной машиной. «Никого мы там не сожжём». Они сидели впереди и не обращали внимания на трёп, который доносился сзади. «Всё идеально», — ответил тот спокойно. «Той массы, что Зоя Савишна прикрепила к шкафу, хватит для небольшого возгорания Плюс ко всему, это будет локальный пожар, который вскоре сам потухнет. Поэтому надо поторапливаться. Мы должны приехать раньше, чем они это поймут». Пожарная машина на полной скорости влетела во двор больницы. Охранники, раскрыв ворота, уже ждали спасателей. «Всех эвакуировали!» — крикнули они проезжающим, отчитавшись о проделанной работе. Во дворе больницы и правда было много пациентов. Кто-то передвигался самостоятельно, но многих вывозили на каталках и инвалидных креслах. Зоя Савишна поправила белую шапочку, надела маску и со вздохом сказала, застегивая белый халат, «Так грустно я еще никогда не одевалась». «Ну, с богом», — сказал Эрик, выходя из машины. «Зоя Савишна, на вас самая трудная задача. Это как всегда» отозвалась она Бойко. «Работаем, мальчики!» «Без паники!» — громко объявил Эрик. «Оставайтесь во дворе. Сейчас всё будет в порядке. Помощь уже на месте!» Мужчины прошли в кабинет, откуда шёл дым. Открытый огонь уже самоликвидировался. Как и предполагал Эрик, оставалось лишь немного дыма. Зоя Савишна должна была искать Ирму на улице, а Эрик и Юлий в помещении. Им даже был известен номер палаты на тот случай, если персонал вдруг решит буйных не выводить. Ирма же содержалась в категории именно таких пациентов. «Ну что?» — спросил Эрик Юлия, выйдя в коридор. Он проверил палату, которая числилась за Ирмой, и она была пуста. «Кто-то ещё здесь?» «Нет», — ответил тот. «Надо сказать, молодцы, всех вывели. Сейчас и дым рассеется, пора уезжать», — сказал Эрик. «Будем надеяться, Зоя Савишна справилась». У них была только старая фотография Ирмы, которую Эрик взял у её матери. Женщина, будучи и без того плохой родительницей, О чём предупредил Эрика Кузьма Петрович, когда девочке исполнилось 15 лет, сдала ту в психушку и забыла о её существовании. Когда Эрик пришёл к ней с расспросами, она не сразу даже поняла, о ком идёт речь. она на просьбу найти фото еле отыскала старую карточку на антресоле. Умом тронутая была, намучилась я с ней. Пожилая женщина даже выдавила из себя слезу. «Почему была?» — спросил тогда Эрик, еле сдерживаясь, чтобы не наорать. Он слушал её и смотрел на фото пятнадцатилетней запуганной девочки, худой, почти прозрачной, с длинными русыми волосами и огромными голубыми глазами, которые, казалось, смотрели тебе прямо в душу. «Так померла она в психушке», — уверенно ответила ему женщина и, немного подумав, добавила, «наверно». На тот момент Эрик уже знал, что Ирма жива, но ничего ей говорить не стал, просто молча ушёл, даже не попрощавшись. По старому детскому фото Зоя Савишна спрогнозировала, как, предположительно, сейчас может выглядеть Ирма, и у них появился шанс просто её узнать. Выйдя из здания больницы, они увидели, как Василий Васильевич, по-прежнему сидящий за рулём пожарной машины, подаёт им словный знак, что всё получилось. «Надо торопиться», — сказал Эрик. «Стоите, вы куда?» — их догнал главврач. «Ложный вызов», — ответил ему Юлий. «Скажите спасибо, что не будем на вас писать заявление». «Как ложный?» Возмутился тот. «Я сам видел огонь. Вы что такое говорите? Вот идите и ещё раз посмотрите. И больше так не поступайте, а то мы будем вынуждены на вас написать жалобу», — пригрозил Эрик. «И отпуск возьмите, что ли? Отдыхать вам надо». В кабине большой пожарной машины на заднем сиденье рядом с Зоей Савишной сидела женщина сорока лет. У неё была белая, почти прозрачная кожа. Коротко стриженные пшеничные волосы торчали ёжиком — Она смотрела на них удивлённым взглядом, но в нём не было страха. Её по-прежнему огромные голубые глаза были наполнены интересом. "Ну привет, Ирма-двойка", сказал Эрик, сняв шлем. "Я Эрик-единичка. Мы с тобой брат и сестра. Ты главное, не бойся меня. Я знаю, что ты много лет провела в больнице, но ничего. Я научу тебя всему. Мы с тобой вместе научимся жить". Ирма перевела взгляд с Эрика на Зою Савишну, потом на улыбающегося во все 32 зуба Юлия словно бы спрашивая Эрика, «А это кто?» «А это мои друзья», — ответил он на её немой вопрос. «Не бойся, они хорошие». «Я вижу», — сказала вдруг Ирма и улыбнулась. «Как же я долго тебя ждала».